Сабина Штединг, Петронелла и темная история с цирком» Издательство «Питер», 2021 год Наконец-то весна! Петранелле Штрудельхов снился чудесный сон. Будто бы она плывет по синему морю на бумажном кораблике. Солнце приятно греет ей спину, а маленькие волны блестят серебром, как рыбья чешуя. На самом носу кораблика стоял Люциус и кричал «Земля! Я вижу землю! Мы открыли яблоневые острова!» Петранелла посмотрела в свою пиратскую подзорную трубу. В самом деле, вот они, прямо перед ней, пять островков, напоминающих пышные булочки посреди моря и густо поросших яблонями а на самой большой и высокой яблоне растут золотые яблоки. Острова были все ближе и ближе, затем неожиданно она почувствовала толчок и испуганно открыла глаза. Люциус, который только что смотрел вдаль, стоя на носу лодки, грубо тряс ее кровать. «Просыпайся, Петронелла, Если хочешь продать хоть что-нибудь на воскресном рынке, пора прекращать грезить о золотых яблоках и, наконец-то, вставать. «Откуда ты знаешь, какой сон мне снился?» — удивилась Петронелла и, зевая, провела рукой по буйным ведьмовским кудрям. «Фокус-покус! Ты чавкала, как табун диких свиней, и бормотала что-то про золотые яблоки». «Вот, значит, как!» — проворчала яблоневая ведьма, который сейчас час...» «Если не встанешь прямо сейчас, можешь уже и не трудиться!» Предупредил Люциус и раздвинул шторы. Петронелла еще раз хорошенько потянулась и встала. На дереве, на котором висел ее домик яблока, за ночь появились зеленые листики. Маленькая ведьма распахнула окно и втянула носом свежий воздух. Весна наконец-то пришла. В этом нет никаких сомнений». Ее можно было видеть, слышать и обонять. Она бросила взгляд на часы с кукушкой и поняла, что Люциус прав. Воскресный рынок уже скоро закроется. Петранелла торопливо натянула платье, плеснула себе в лицо водой и почистила зубы. Затем она упаковала в корзинку яблочный пирог с посыпкой, нахлобучила черную шляпу и спрыгнула на толстую ветку прямо под порогом ловко спустилась вниз по волшебной веревочной лестнице, с каждой ступенькой становясь все больше и больше, и когда ее нога коснулась земли, она уже была нормального для ведьмы роста. Петронела осторожно огляделась по сторонам, ведь кроме близнецов Лины и Луиса Брецелей никто не догадывался, что в огромном фруктовом саду возле мельницы живет яблоневая ведьма. Никого не видно. Она быстро нырнула за густой ежевичный куст. От него было рукой подать до старого жилого вагончика, служившего ей сараем для инструментов, и кладовой. Петронелла достала из рукава волшебную палочку и подманила ею старую тележку, которая спокойно дремала рядом с жилым вагончиком. Петронелла быстро нагрузила тележку банками с яблочным пюре, ежевичным джемом и другими вкусностями, которые хотела продать на рынке. Затем вложила в рот два пальца и лихо свистнула, подзывая Люциуса. Жук был не только ее лучшим другом, но и самолетом, и одновременно пилотом. Петронели нравилось рассекать по воздуху вместе с ним. На его спине Петронели было в тысячу раз удобнее, чем на вихляющей старой метле. Кроме того, так намного больше шансов остаться незамеченной. Низкое гудение возвестило о прибытии Люциуса. Он так низко вжикнул над Петронеллой, что чуть не сбил с нее шляпу. Люциус приземлился рядом в высокой траве и пригладил усы. «С каждым днем у тебя получается все лучше!» Засмеялась Петронелла и достала из кармана пальто семь волшебных яблочных семечек, которые всегда держала при себе в деревянной коробочке. «Если потрясешь эти семечки в левой руке, то уменьшишься, а если потрясешь в правой, сразу начнешь расти». Петронелла схватилась за ручку тележки, потрясла семечки в левой руке, и они с тележкой тут же начали стремительно уменьшаться в размерах. Петронелла залезла жуку на спину и скомандовала «В путь!». Люциус взял разбег, поднялся высоко в воздух, а тележку маленькая ведьма просто держала в вытянутой руке, так что та летела сзади. Было здорово чувствовать, как ветер обвивает лицо и рассматривать землю с высоты птичьего полета. Петранелла с удовольствием летела бы и летела, но, к сожалению, до города было не очень далеко, и жук уже заходил на посадку под большим лавровым кустом позади ратуши. Ярмарка раскинулась буквально в нескольких шагах отсюда. Петранелла соскользнула со спины Люциуса и спряталась за толстыми зелеными листьями лавра. Все чисто, никто ее не видел. Она быстро потрясла волшебные семечки, зажав их в другой руке, и сразу принялась расти. Вместе с ней увеличивалась и тележка, которую она крепко держала за руку. Петранелла тревожно огляделась кругом. Даже представить страшно, что начнется, если именно сейчас ее кто-нибудь увидит. Однажды, когда она уменьшалась, ее случайно заметил один бедолага-трубочист. Бедный парень так напугался, что потом икал целую неделю. Сегодня все прошло гладко. Петронелла обрела свой обычный ведьмовский рост, а Люциус забрался поглубже в куст, чтобы сладко вздремнуть, пока она занята. Яблоневая ведьма, как всегда, установила свой столик между торговцем-овощами и цветочным прилавком. Она предлагала не так уж много товаров, зато все отборного качества. Кроме яблочного пюре и ежевичного джема, Петронелла продавала также лечебную мазь от растяжений и синяков и средства от стертых ног и ушибленных носов. И, конечно, лучший в мире яблочный пирог настоящей ведьмы. Люди сходили по нему с ума и буквально выхватывали куски пирога у нее из рук. Разумеется, никто и не догадывался, что Петронелла была настоящей ведьмой. Посетители ярмарки просто изумлялись ее странной одежде и прекрасным товарам, который она предлагала купить. Через полчаса пирог был почти распродан, и яблоневая ведьма смогла немного передохнуть. Она удовлетворенно подставила лицо весеннему солнышку. Зима была длинной. Сегодня впервые за долгое время люди, не торопясь, прогуливались по ярмарке, не кутая замерзшие красные носы в шарф, И не посматривая мимоходом на товар из-под надвинутых добровей шапок. С первыми теплыми солнечными лучами толстые пальто попрятались в шкафы. Взгляд Петронеллы внимательно скользил от одного посетителя рынка к другому. Она искала конкретного человека. Да вот же она идет! Сюзанна не спешила. Она никогда не спешила. Ведь чего-чего а времени у нее предостаточно. На ней все еще было зимнее пальто, разорванное в нескольких местах. Сюзанна медленно брела среди прилавков. Вот она заглянула в мусорное ведро возле фонарного столба, нагнулась, чтобы подобрать упавший апельсин, и убрала его в карман пальто. Перед собой она толкала тележку для покупок, в которой лежало все ее имущество. Какая-то женщина у цветочного прилавка сунула ей в руку монету, и Сюзанна с улыбкой поблагодарила ее. Петранелла тоже с радостью помогла бы ей. Немножко волшебства, и для Сюзанны нашлась бы квартира, а может, ее снова взяли бы на работу. Раньше Сюзанна была учительницей, так она рассказывала Петранелле. Но, к сожалению, Сюзанна и слышать не желала об этом. «Как-нибудь потом», — отвечала она. Я пока не собираюсь оседать где-то на одном месте. Это был ее выбор, и здесь даже ведьма с яблоневого дерева бессильна. Тем временем Сюзанна заметила Петронеллу и поспешила к ней со своей тележкой для покупок. Отличный денек, сказала она. Я уже нашла один апельсин, а еще мне подарили два евро одной монетой. Если бы ты дала мне кусочек пирога, все стало бы просто великолепно. «Я оставила для тебя два кусочка!» – засмеялась Петронелла и упаковала их в бумажный пакет. «Если хочешь, можем посидеть где-нибудь, передохнуть. Ярмарка закрывается через полчаса». Но Сюзанна отрицательно мотнула головой. «С удовольствием, но в следующий раз. Сегодня открывается новый мебельный магазин. Будет лотерея и большой праздник. Не могу это пропустить!» «Кто знает, вдруг я выиграю шикарный автомобиль. Он тоже есть среди призов». «Как хочешь», — ответила Петранелла. «Тогда до следующего раза». «Пока», — сказала Сюзанна. «Вот бы выиграть кофемашину. Пожелай мне ни пуха, ни пера». Она толкнула тележку вперед и скрылась за рыночными киосками.